Через лук подошло несколько местных мужчин и женщин. Их тела двигались странно и непривычно, а говорили они, когда открывали рты, голосами вошедших в них лоа. Высокий негр вещал голосом папы Легба, открывателя ворот. А барон Самеди, Вадун, властитель умерших, забрал себе тело готской девочки из Читануги, возможно, потому что у нее имелся собственный черный шелковый цилиндр, который лихо кренился теперь на ее шевелюре. Она говорила низким голосом самого барона, курила огромных размеров сигару и командовала тремя ЖД, лоа умерших. ЖД вошли в тела трех братцев средних лет. Эти явились с обрезами И отпускали такие грязные шутки, что только они одни и готовы были над ними смеяться, что они и делали. Пронзительно и сипло. Две безвозрастных женщины Чикамауга, в запачканных машинным маслом джинсах и видавших лучшие дни косухах, бродили вокруг, наблюдая за существами и приготовлениями к битве. Временами они показывали пальцем и качали головами. Эти не собирались принимать участие в столкновении. Показалось, и взошла на востоке луна, которой не хватало дня, чтобы стать полной. Поднимаясь, она, казалось, заслонила полнеба, и темный рыжевато-оранжевый шар низко встал над холмами. Катясь по небу, он словно съеживался и бледнел, пока не завис над головой, будто блеклый фонарь. Много их собралось тут в ожидании, у подножья, освещенной лунным светом сторожевой горы. Лоре хотелось пить. Иногда живые горели в ее мыслях подобно свечам, а иногда пылали будто факелы. Поэтому их не трудно было избегать, а когда надо — найти. Тень на стволе дерева светился странным внутренним светом. Когда, держась за руки, они гуляли у кладбища в Приозерье, она упрекнула его, мол, он не живой вовсе. Тогда она надеялась увидеть хотя бы искорку неприкрытого чувства, хоть что-нибудь. Она помнила, как шла рядом с ним, пытаясь заставить его понять, что она имеет в виду. Но, умирая на дереве, тень был совершенно и безвозвратно жив». Она наблюдала за тем, как истекает из него жизнь, и он был настоящим. Он притягивал взгляд. И он просил ее остаться с ним, остаться на всю ночь. Он простил ее. Может быть, он простил ее. Это не имело значения. Он изменился, а большего ей и не требовалось. Тень велел ей пойти на ферму, дескать, там ей дадут напиться. Дом стоял совсем темный, и Лора не могла учуять, есть ли там кто-нибудь. Но он сказал, что там о ней позаботятся. Она толкнула дверь, и та отворилась. Ржавые петли отозвались протестующим скрипом. Что-то завозилось у нее в левом легком, принялось толкаться и елозить. Лора едва не закашлялась. Она стояла в узком коридоре. пыльное пианино почти перегораживала проход. Внутри дома пахло старой плесенью. Лора протиснулась мимо пианино, толкнула дверь и оказалась на пороге обветшалой гостиной, заставленной дряхлой мебелью. На каминной доске горела масляная лампа. В камине вяло тлел разложенный на углях огонь, но Лора и не заметила, и не почувствовала запаха дыма ни внутри дома, ни снаружи. Тусклое пламя даже не пыталось развеять холод в гостиной, хотя, это Лора согласилась бы признать, дело было, вероятно, не в комнате. Смерть причинила Лоре боль, хотя эти обиды и боль заключались в основном в том, что отсутствовало. Воду сменила иссушающая жажда, выжившая досуха каждую ее клеточку, а могильный холод навсегда лишил ее тепла. Иногда она ловила себя на мысли, не согреют ли ее живое и потрескивающее пламя погребального костра или мягкое, бурое одеяло земли, не утолит ли холодное море ее жажду. Тут она поняла, что не одна в комнате. На продавленном пыльном диване сидели, словно неживые, три женщины. Впечатление было такое, будто они манекены часть причудливой скульптуры. Диван был обтянут побитым молью бархатом тускло-коричневого цвета, который когда-то, лет сто назад, наверное, был ярко-канареечным. Когда Лора вошла в комнату, женщины проводили ее глазами, но ничего не сказали. Лора даже не знала, что они тут будут. Что-то заизвивалось и упало из ее носовой полости — Вытянув из рукава платок, Лора высморкалась, потом скомкала его и швырнула со всем содержимым в огонь, где он опал, почернел и вскоре превратился в оранжевое кружево. Лора смотрела, как съеживаются, коричневеют и горят черви.